«Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек. Я его и без тебя знаю. Говорят тебе, ты не понял, в чем суть. А ну ее, твою суть! Что я знаю, то знаю. По-моему, настоящая суть вовсе не в этом. Дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два». Неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет. Он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него пять миллионов детей бегает по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка. Все равно много останется. Одним ребенком больше, одним меньше. Для Соломона это все один черт. «Я еще не видывал таких негров. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так это бы уж ничем оттуда не выбьешь». нет одного негра Соломону так не досталось». Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XVI, которому в давние времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына, так называемого «Дофина», который тоже должен был царствовать, а его взяли, да и посадили в тюрьму. Говорят, он там и умер. Бедняга! А другие говорят, он убежал из тюрьмы и спасся. Вот ты был уехал в Америку. Вот это хорошо! Только ему тут не с кем дружить. Королей у нас ведь нет, правда, Гек? Нет. Значит, и должности для него у нас нет. Что же он тут будет делать? А я почем знаю? Некоторые из них поступают в полицию, а другие учат детей говорить по-французски. «Что ты, Герк? Да разве французы говорят не по-нашему?» «Да, Джим. Ты бы ни слова не понял из того, что они говорят. Ни единого слова». «Вот это да! от чего же это так получается?» «Не знаю от чего только это так. Я в книжке читал про ихнюю «Тарабарщину». «А вот если подойдет к тебе человек и спросит «Парле ву франсе», ты что подумаешь?» «Ничего не подумаю. Возьму, да и тресну его по башке. То есть, если это не белый. позволю негру так меня ругать». «Да что ты! Это не ругань. Это просто значит, говорите ли вы по-французски». «Так почему же он не спросит по-человечески?» Он так и спрашивает, только по-французски. Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу. Чушь какая-то. Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему? Нет, не умеет. А корова? И корова не умеет. А кошка говорит по-коровьему или корова по-кошачьему? Нет, не говорят. Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь? Конечно, верно. И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему. Ну еще бы, конечно. Так почему же и французу нельзя говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи. А кошка разве человек? Нет, Джимм. Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек? Или она кошка? Конечно, ни то, ни другое. Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачьи? А француз человек или нет? Человек. Ну вот видишь, так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи. Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром. Все равно его ничему путному не выучишь. Взял, да и плюнул.